Глава третья. Вселенная возникла из ничего за просто так. Непустая пустота. Да, это правда. Если, конечно, считать ничем тот первичный, безсобытийный вакуум, в котором возникла наша чудесная сингулярность, зерно вселенной. Между тем вакуум Вовсе не ничего. Вакуум не пустота, как многие полагают. С тех пор, как Дирак обозвал вакуум морем виртуальных частиц, мнение физиков о вакууме кардинально изменилось. Это раньше он был пустым вместилищем вещей, а ныне превратился в представление учёных в полноценную материю пусть и с несколькими необычными свойствами. Вакуум представляет собой океан виртуальных, то есть э, никак не проявленных частиц, частиц без всяких свойств, частиц в особом нулевом состоянии. Представить себе это не просто, ведь если что-то никак не проявляет себя в этом мире. Значит, оно не существует. Почему же тогда физики говорят, что вакуум море виртуальных частиц? Почему не табуреток? Не арбузов? Ведь и вакуумные табуретки, и вакуумные арбузы тоже никак не проявляют себя в этом мире. А дело в том, что вакуум постоянно кипит. Виртуальные частицы всё время на мгновение выныривают в реальность, то есть появляются из ничего и тут же исчезают. По закону сохранения заряда возникают частицы из вакуума только парами: частица вместе с античастицей. Например, электрон-позитрон, протон-антипротон пары возникают и сразу схлопываются схлопываются они так быстро, что увидеть их невозможно но можно успеть растащить если приложить к вакууму сильное электромагнитное поле то можно растащить в разные стороны возникшие электрон и позитрон прежде чем они схлопнутся такие опыты были поставлены Был обнаружен ещё один эффект, говорящий о том, что вакуум непрерывно порождает и съедает частицы. Если вакуум действительно кипит, то электрон-позитронные пары, которые образуются вокруг реального атома, должны вносить небольшие коррективы в движение электрона по атомной орбите и экранировать заряд электрона от внешнего наблюдателя рассуждали физики. Эти эффекты были обнаружены экспериментально и названы Лэмбовским сдвигом. Чует моё сердце, что вакуум преподнесёт нам ещё немало сюрпризов. Кажется, один он уже преподнёс. Добрый папа В самом конце 20-го века в Бёркли, штат Калифорния, состоялась конференция на тему Наука и духовные искания. На неё съехались более 300 светил физики и биологии со всего мира, в большинстве своём верующие. Один из участников, Чарльз Таунс, который в 1964 году вместе с Басовым и Прохоровым получил Нобелевку за создание лазера, сказал, «Мне кажется, за законами мироздания скрывается разумное существо». Ну, сказал и сказал, мало ли кто что говорит. Но в общем контексте конференции это прозвучало так, что даже такой серьёзный журнал, как Newsweek, вышел с заголовком: "Наука открывает бога". Конечно, Newsweek поторопился со своим заголовком. Во-первых, большинство учёных всё-таки люди неверующие. Журнал Nature опубликовал данные опроса среди американских учёных оказалось, что даже в пуританской богобоязненной Америке, где атеистом быть не политкорректно, неприлично, всё равно что признаться в слух в инцесте, и даже подозрительно, лишь 40 с небольшим процентов учёных признались, что верят в личного бога. Обратите внимание, в личного Бога. Эта расплывчатая формулировка почти эвфемизм слова «агностик». А агностиками, то есть людьми, сомневающимися в существовании Бога, обычно называют себя те американцы, которым стрёмно лепить себе на лоб недостойное слово «атеист». Во-вторых, Наука не может открыть Бога, скорее она его постоянно закрывает. Даже искренне верующие физики решительно изгоняют Бога из своей вотчины. Физики из физики и биологи из биологии просто потому, что таков научный принцип искать естественные объяснения реальности, а не сверхъестественные. Ни один учёный не использует гипотезу Бога в своих исследованиях, поскольку использовать такую гипотезу означает просто прекратить думать и начать молиться. Между прочим, Ватикан не без интереса отнёсса к вышеупомянутой конференции верующих учёных, которые хотели примирить веру с наукой. И это при том, что каждый конкретный учёный решительно вытеснял Бога за пределы своих знаний, отодвигая его либо в область непознанного, либо в эфемерную область духа. Папа Иоанн Павел II вообще к науке относится лояльно. Он реабилитировал Галилео Галилея и Чарльза Дарвина. Извинился за мелкие неприятности доставленные в Европе Святой инквизиции, а в своей encyclique от 1998 года даже предложил учёным и церкви заключить перемирие. Ватикан уже не протестует против происхождения человека от обезьяны. Сломив сопротивление наиболее реакционного крыла попов, папа, припёртый к стенке научными фактами, признал и благословил дарвиновское учение об эволюции, заявив: "Не будем спорить, всё равно биологи разбираются в этом лучше". По сути, у папы осталась только одна область науки, за которой может прятаться Бог космогония. Парадокс та самая космогония, которая когда-то смертельно рассорила науку и церковь из-за разных взглядов на которую заживо сгорел на костре несчастный Джардана Бруно. После открытия большого взрыва заставило паникшую церковь вновь встрепенуться. Признание большого взрыва только облагородило облик бога, воскликнул ватиканский астроном и иезуитский патер Уильям Штегер. Действительно, если мир начален, если был первотолчок, то Бог опять очень удачно нарисовался в качестве первопричины. Кто сделал этот первотолчок? Кто сотворил сингулярность? Почему бы не Бог? Любопытно, что одним из создателей теории большого взрыва Был молодой бельгийский священник и астроном Жорж Леметр. В 1931 году он опубликовал теорию, по которой мир произошёл из первого атома, который взорвался, и из него вылетели время, пространство и материя. "Становление мира", писал Леметр, "можно сравнить с одаряющим залпом фейерверка". Мы стоим на остывшей лаве и смотрим, как медленно гаснут солнце. И эту теорию он придумал в конце 20-х годов, после посещения обсерватории Маунт-Вилсон в Калифорнии. Именно там Эдвин Хаббл обнаружил, что галактики разлетаются в разные стороны, как осколки гранаты. Леметр экстраполировал их движение в обратную сторону и придумал большой взрыв. Его гипотеза потом стала общепризнанной теорией.